Глава 89. Случайно попавшаяся на глаза вещь напоминает знатному юноше об умершей служанке. Страдающая чрезмерной мнительностью чернобровка отказывается принимать пищу. И так услышав, что дзяляня вызывают по какому-то делу, Фанзаи испуганно вздрогнула и спросила: «По какому делу? Служебному? Точно не знаю», — отвечала служанка. Слуга, дежуривший у ворот, сообщил, что вызывали господина дзяджена, но господина дзяджена дома не оказалось, и госпожа просила прийти господина дзяляня. Тут Фэнзэ поняла, что дело касается ведомства работ, и, успокоившись, сказала, «Передай госпоже, что второй господин еще накануне уехал. Пусть обратится к старшему господину Дзяджэню». Дзяджэнь вышел к нарочному посланному за Дзяджэном, узнал, в чем дело, и отправился с докладом к госпоже Ван. Из ведомства сообщили, что по донесению смотрителя защитных береговых сооружений в Хэнане прорвало дамбу и затопило несколько округов и уездов. Кроме того, требуются деньги на починку городских стен. Начальник ведомства занят и хотел поручить это дело господину Дзяджену. Дзяджен вскоре вернулся, и ему все подробно передали. До самой зимы у Дзяджена не было ни одной свободной минуты. Целые дни проводил он в Ямыне. Воспользовавшись этим, Бао Юй уже не проявлял в учебе прежнего усердия, но, боясь отцовского гнева, школу посещал аккуратно и не так часто бывало до Юй. Близилась середина десятого месяца. В тот день погода резко изменилась, и когда Бао Юй собрался в школу, Сижень приготовила теплую одежду и сказала «Одевайся потеплее, похолодало». Она подала юноше теплый халат, а плащ завязала в узел и передала Баймину на случай, если понадобится. Придя в школу, Баоёй выполнил задание, и тут вдруг услышал, что бумага на окне зашелестела. — Опять погода переменилась, — произнес учитель Дайжу и распахнул форточку. С северо-запада медленно плыли на юго-восток клубящиеся черные тучи. В класс вошел Баймин. Второй господин, окликнул он Баоюю, похлопало. Наденьте плащ. Баоюю взял у Баймина плащ и смутился. Все ученики уставились на него. Не взгляни Баоюю на плащ, все обошлось бы. Но он сразу определил, что это тот самый плащ из павлиньего пуха, который когда-то чинила Цинвэнь. Зачем ты взял этот плащ? спросил Баоюю слугу. Кто тебе его дал? Ваш служанки, ответил Баймин. «Мне не холодно!» — решительно заявил Бау -Юй. «Спрячь его!» Учитель подумал, что Бау жалко такую дорогую одежду и про себя оценил его бережливость. «Надевайте, надевайте, второй господин!» — уговаривал Баймин. Простудитесь, я буду виноват, хоть меня пожалейте!» Бау накинул плащ и с задумчивым видом склонился над книгой. Дайжу решил, что юноша углубился в чтение и перестал обращать на него внимание. После окончания занятий Бао-Юй, сославшись на недомогание, попросила учителя разрешения не являться на следующий день в школу. Дайжу был уже в летах, ничем не занимался и детей учил ради развлечения. Здоровьем похвастаться он не мог и радовался, если кто-нибудь из учеников пропускал занятия, по крайней мере, хлопот меньше». Учитель знал, что Дзя-Джан сейчас занят делами, а бабушка лелеет и балует внука, поэтому, не задумываясь, разрешил ему не приходить на следующий день в школу. Возвратившись домой, бао навестил матушку Дзя и госпожу Ан, рассказал, что отпросился на следующий день с занятий из-за плохого самочувствия, немного посидел и ушел в сад». Он не стал, как обычно, шутить и смеяться с Сиженью другими служанками, и не раздеваясь, прилег. Ужин готов, сказала Сижень. Сейчас поешь или немного погодя. Ешь без меня, отозвался бауюй Мне не хочется, плохо себя чувствую. Не хочешь, не ешь. Напереоденься хотя бы, заметила Сижень. Не то всю одежду и замнешь, а она не дешево стоит. И переодеваться не буду, заявил бауюй Вещи надо беречь. — наставительно произнесла Сижень. — Взгляни, какая тонкая вышивка на плаще, а ты ее портишь! Слова Сижень укололи Бау в самое сердце, и он ответил с тяжелым вздохом. — В таком случае убери плащ подальше, я больше не стану его надевать. Он поднялся, сканая, сбросил с себя плащ аккуратно сложил, не дожидаясь, пока Сижень возьмет его. — Что это вы, второй господин, так проворны сегодня? — насмешливо спросила Сижень какой платок завязать вместо ответа спросил бау юй Шеве подала бауюю платок подмигнуло сижение тихонько рассмеялась бауюй не обратил на нее никакого внимания и опечаленный сел из задумчивости его вывел бой часов стрелки показывали половину шестого Служанка зажгла лампу. «Не хочешь есть, выпей полчашки рисового отвара?» — предложила Сижень. «Зачем морить себя голодом? И волноваться не надо. Заболеешь, хлопот с тобой не оберешься». «Я не голоден», — замотал головой бау -Юй. «К чему есть через силу?» «Ну, тогда ложись спать пораньше», — предложила Сижень. Они с шеи постелили постель, и бау лег. Всю ночь он ворочался с боку на бок и лишь перед рассветом уснул. Но вскоре снова проснулся. Пришлось встать и сижинье шеве. Ты почти до пятой стражи не спал, все ворочался, сказала Сижень. Но я не осмелилась тревожить тебя расспросами, а потом сама уснула и не знаю, спал ли ты. Немного поспал, отвечал Бауюй. Сам не пойму, от чего так рано проснулся. Тебе не здоровится? — спросила Сижень. Нет, ничего. — Только на душе неспокойно. — В школу пойдешь? — Меня освободили на день от занятий. Хотел погулять в саду, немного рассеяться, но, боюсь, холодно будет. Вели девочкам убрать свободную комнату, поставить там курильницу, положить бумагу, тушь, кисть и тушечницу. И пусть никто меня не тревожит, я буду заниматься. — Кто же осмелится тебя тревожить? — вмешалась в разговор Шеве. — Вот и хорошо, — обрадовалась Сижень. — И позанимаешься, и успокоишься, и простуду не подхватишь. — А как аппетит? Может быть, съешь чего-нибудь? Скажи, чего тебе хочется, я велю приготовить. — Мне все равно, не хлопачу по пустякам, — ответил Бао и добавил. — Пусть поставят в комнату немного фруктов. Они хорошо пахнут. — А в какую комнату? — спросила Сижень. — В свободных комнатах беспорядок. Лишь в той, где жила цинвань, более-менее чисто. После ее смерти туда никто не заходил, но там холодно. — Ничего, — промолвил Бао пусть принесут жаровню. — Хорошо ответила Сижень. Девочка-служанка принесла поднос, на котором стояла чашка, и лежали палочки для еды. «Здесь все, что просила барышня хуа сижень сказала девочка, передавая поднос Шеуэ. «Это прислала старуха из кухни». На подносе стояла чашка супа из ласточкиных гнезд. «Это ты заказала, сестра?» спросила Шеуэ у Сижень. «Да я», ответила Сижень. «Пусть Бауей подкрепиться немного. С вечера он не ел и всю ночь не спал» сижень велела накрыть на стол а шея уговорила Баоюю немного поесть вскоре явилась Цювэн и сказала комната прибрана пусть только рассеется дым от жаровни и господин может туда идти Поглощенный своими думами баую не ответил лишь кивнул головой кисти тушечницы на месте там где вы приказали сказал девочка служанка входя в комнату ладно откликнулся бау Юй. «Завтрак готов», — наложила другая служанка. «Где будете есть, второй господин?» «Покоя от вас никакого нет», — рассердился Бао Юй. «Ну, сюда!» Вскоре принесли завтрак, и Бао обратился к Шеве и Сижень. «Поешьте со мной. Одному не хочется, уж очень тоскливо, на душе». «Мы недостойны сидеть с тобой за столом», — возразила Шеве. «Твоя просьба просто каприз». «Ничего особенного здесь нет», — заметила Сижень. Сколько раз ели и пили вместе. Если это пойдет ему на пользу, можно и нарушить обычай. И вот Бао занял место в центре стола, сижение шею по обе стороны от него. После еды девочки-служанки подали чай для полоскания рта. Держа в руках чашку, Бао сидел молча, словно о чем-то задумавшись, а потом вдруг спросил, — В комнате все прибрано? Можно идти? — Ведь вам уже сказали об этом, — ответила шея к чему снова спрашивать? Посидев немного, Бауёй ушел в приготовленную для него комнату, воскурил благовония, расставил на столе фрукты, велел всем уйти и запер дверь. После этого он взял листок розовой бумаги, произнес молитву и, обмакнув кисть, в тушь написал. Владелец двора наслаждения пурпуром воскуривает благовоние и подносит ароматный чай в надежде, что душа сестры с не зайдет и насладится жертвами. Дальше шли стихи. Когда мое воображение твой светлый образ вдруг займет, Ко мне приходит озаренье, безмерность чувств и дум полет. Кто может сделать так, чтоб ветер вдруг волны вздыбил, мир потряс? Явилась ты незаметно, я успокоился тот час. Кто мог бы так тепло и тихо вести беседу, кроме нас? Уносит быстрое течение речные воды на восток, Когда б на запад возвращенья Навеки избежал поток. Тебя узреть храню надежду, Но нет травы чудесной тут. Лишь вижу, как твою одежду Окутал мягкий изумруд. Поэтому меня, как прежде, Печали всюду стерегут. Дописав последнюю строку, Бао Юй зажег в курильнице благовонную свечу, и сжёг люсток со стихами. Когда же свеча догорела, юноша отпер дверь и вышел из комнаты. — Что-то очень быстро, — произнесла и Жень. — Тебе и там скучно стало? и лукаво усмехнулся. На душе было тревожно, и хотелось побыть одному. А сейчас печаль рассеялась, и я решил прогуляться с этими словами он вышел в сад и, дойдя до павильона реки Сяолиан, крикнул: «Сестрица Даюй дома? Кто это?» Послышался в ответ голос Цзидзюань. Она откинула дверную занавеску, выглянула наружу и, увидев Баоюй, с улыбкой сказала: «Это вы второй господин. Барышня дома, пожальте». Баоюй последовал за Цзидзюань и услышал голос Даюй: «Скорее проси второго господина». Подойдя к комнате Даюй, Баоюй увидел по обе стороны двери параллельные надписи. В окошке, украшенном зеленью темной, луна проплывая сияет. Создатели древние книг о бамбуке давно уж исчезли из мира. Еще с порога юноша спросил, — Чем занимаешься, сестрица? — Сейчас допишу с утра и поговорим, — ответил Удай-юй, подходя к нему. — Посиди. Осталось две строчки. Она приказала Сюэй-янь налить баую юю чаю. «Не беспокойся, спеши!» — махнул рукой Бау Юй, и тут взгляд его упал на висевшую на стене полосу шелка с изображением Чан Э и ее прислужницы, а рядом дева-небожительница тоже с прислужницей, которая держала что-то наподобие узла. Обе как бы плыли в клубящихся облаках. Эта картина, подражание Лилун Мяню, называлась «Соперничество в стужу», и надпись к ней была сделана смешанным каллиграфическим почерком. Ты, наверное, недавно повесила эту картину, сестрица? – спросил Бауей. Да, вчера служанки убирали в комнате, я вспомнила о ней, велела разыскать и повесить. — А ну какой сюжет картина? – поинтересовался Бауей. Ты сам прекрасно знаешь, – засмеялась Даюй. А еще меня спрашиваешь? Забыл, сестрица? – промолил Бауей. Напомни, если не трудно. Неужели забыл изречение Луна льет на землю холодный свет и не блестит, циню и сюэ не боятся стужи, они соперничают в красоте. Вспомнил, воскликнул Баоюй, сюжет оригинальный и очень, кстати, ведь наступили холода. Он стал внимательно рассматривать картину. Сюянь тем временем подала Баоюю чай. Пока он пил, я окончила писать и сказала «Прости, что была к тебе невнимательна». «К чему церемонию, сестрица?» — прервал ее Бау Юй и вдруг заметил, как хороша Даюй в своей меховой куртке и надетой поверх нее белой безрукавки, подбитой горностаем, ворошитой цветами парчевой юбки, похожей на ту, что некогда носила Ян Гуй Фэй, с пышными волосами, заколтанными всего одной шпилькой. Поистине, выси устремилось древо из нефрита. Оно стоит на перекор ветрам, душистый лотос томно расцветая, и два хранит росу на лепестках. "Ну что, сестрица, играешь на цине? — неожиданно спросил Баоюй. "Нет", отвечала девушка. "С утра до вечера пишу, руки совсем о деревенье легдё что-то драть". "Не огорчайся", промолвил Баоюй. "Цинь, конечно, инструмент благородный, но привлекательного в нем мало". Никогда не слышал, чтобы игра на цине принесла кому-нибудь богатство и долголетие. Она только навевает печали и горестные думы. А как трудно разобрать ноты, сколько надо потратить на это сил. У тебя без того здоровье слабое, так что избегай лучше лишних хлопот. Да Йирос смеялась. Это он и есть, спросил Бауи, указывая на висевший на стене цинь. А почему он такой маленький? Не такой уж он маленький, с улыбкой возразила Да Юй. Я в детстве немного училась играть, и этот цинь приспособили нарочно для меня, с большим мне бы не управиться. Сделан он не из сухого тунга, как это бывает обычно, но так искусно, что звук удивительно приятный. Цинь этот старинный, посмотри, сколько на нем трещинок, как волосков в бычьем хвосте. Словом, инструмент хороший. — А у стихов не сочинила? — С тех пор, как появилось наше поэтическое общество, я почти не занимаюсь стихами, — отвечала Дай-юй. Не обманывай! — засмеялся Бао-юй. и Сам слышал, как ты пробовала положить на музыку вот эти строки. — Не печалься, не унывай! Разве наши земные сердца уподобить, возможно, луне, что плывет в небесах? Мелодия показалась мне необыкновенно чистой и красивой. — Ну что, правду я говорю? — Как мог ты услышать? — удивилась дай -Ю. Я как раз возвращался домой с террасы ветра в зарослях Осоки, когда услышал прекрасную мелодию. Постоял немного и ушел, не захотел мешать. Ты мне только скажи, почему мелодия, ровная и спокойная начале стала к концу заунывной?» «Мелодия зависит от настроения», — объяснила дай -Юй. «Меняется настроение, меняется и мелодия. Здесь нет твердо установленных правил». «Вот как!» — произнес Бау-юй. «Жаль, что я не разбираюсь в музыке». Выходит, я слушал напрасно. С древности до наших дней редко встречаются люди, способные определить по игре состояние души играющего. Улыбнулась Даюй. Баоюй понял, что сказал лишнее, и умолк, не желая огорчать Даюй. Так хотелось излить душу, но он не в силах был произнести ни слова. Даюй тоже молчала, жалея о сказанном. Слова вырывались сами собой, и Баоюй мог обидеться за чрезмерную холодность. Бао Юй же, опасаясь, что даю Юй истолковала его слова превратно, с улыбкой промолвил. «Ладно, сестрица, пойду навещу нашу третью сестру Танчунь». «Передает меня поклон», — попросила девушка и, проводив Бао Юй, задумалась. «Чего-то Бао Юй не договаривает. Он то пылок, то холоден. Не пойму, в чем дело». Тут пришла Дзидзюань и спросила, — Вы больше не будете писать, барышня? Тогда я уберу кисти-тушечницу. — Убери, — ответила да йой прошла во внутренний покой, легла и снова задумалась. — Может, выпить чаю, барышня? — снова послышался голос Дзидзюань. — Не хочется. Я полежу, а ты занимайся своими делами. Дзидзюань вышла в прихожую, и вдруг заметила Сюэянь, та тоже сидела, задумавшись. — И тебя что-то тревожит? — спросила Дзидзюань. — Не шуми, сестра, — ответила Сюэянь, вздрогнув от неожиданности. — Я нынче кое-что слышала, сейчас расскажу, только смотри, никому ни слова. Поджав губы, она кивнула на дверь, ведущую во внутренние покои, и сделала знак Дзидзюань выйти. На террасе Сю Янь тихо спросила. — Ты слышала, сестра, что Бао-йой помолвлен? «Не может быть!» — Дзэдзянь даже вздрогнула. «Ну что ты говоришь?» — вспыхнула Янь. «Все, кроме нас, давно знают». «Кто тебе сказал?» «Шишу. Говорит, будто невеста и богатая, и красивая, и способности у нее незаурядные. Дочь какого-то правителя». В этот момент из комнаты послышался кашель. Опасаясь, как бы и не вышла и не услышала разговор, Джиджуан дернула себе Янь за рукав, велев замолчать, а сама заглянула в комнату. Там было тихо, и девушка снова обернулась к подруге. Как же это Шишу тебе рассказала, спросила она. Неужели не помнишь? Позавчера наша барышня послала меня к третьей барышне Танчунь, но той дома не оказалось, была только Шишу. Мы с ней разговорились. Я мигом сказала, что второй господин Баою черезчур избалован. Она отвечает, что правда то правда, только и умеет, что играть да дурачится, как дитя малое, а ведь уже помолвлен. Я спросила, было ли обручение, она ответила, что было, что сватом выступал какой-то господин Ван, родственник господ из Восточного двора а Нинго, поэтому справок о невесте наводить не стали, сразу изговорились. «Странно», — подумала Дзидзёня, спросила, — «почему же у нас в доме никто об этом не говорит? Таков наказ старой госпожи. Она боится, как бы бауёй глупости не натворил, если узнает. Шишу предупредила меня, чтобы никому ни слова. Если узнает, всем будет ясно, что это я проболталась». Снова кивнув на дверь, ведущую во внутренний покой, она продолжала. «Барышня ничего не сказала, а тебя обманывать не хочу!» «Барышня вернулась! Наливайте чай!» — вдруг прокричал попугай в клетке. Девушки испуганно обернулись и пошли в комнату. Даюй тяжело дыша сидела на стуле. Зидзянь принялась с ней болтать, чтобы немного развлечь. Но Даюй сердито сказала: "Никого не дозовешься. Где вы были?" Она легла на кан и велела опустить полок. Зидзянь и Сюэ Янь вышли из комнаты, так и не узнав, слышала ли их разговор Даюй. Даюй слышала, но не все поняла. Ее словно бросили в бушующее море. Она подумала, что сбывается ее недавний сон, что, как говорится, на нее обрушились тысячи печалей и десять тысяч терзаний. Уж лучше умереть, чем стать свидетельницей крушения своей заветной мечты. Да и чего могла ждать она, сирота? Теперь она знает, что делать. День ото дня она будет подтачивать свое здоровье, чтобы через полгода, самое большее через год, навсегда покинуть этот бренный мир и притворилась спящей. Она не стала надевать теплую одежду, укрываться одеялом. Служанки то и дело заглядывали в комнату, узнать, не нужно ли чего-нибудь, но и лежала, не шевелясь, и девушки не стали ее тревожить. В этот вечер Дайюй не ужинала. Когда настало время зажигать лампы, Дзидзюань заглянула за полок, увидела, что одеяло лежит у барышни в ногах, и осторожно ее укрыла. Дай Юй продолжала неподвижно лежать, но как только служанка отошла, снова сбросила одеяло. Дзю между тем, допытывалась у Сю Янь. Ты уверена, что все, о чем ты мне рассказывала, правда? — Еще бы, — отвечала Сю Янь. — А от кого узнала Шишу? — От Сяо -хун". Боюсь, барышня слышала наш разговор, — покачала головой Дзю Видишь, какая она грустная. Лучше молчать об этом деле. Поговорив еще немного, девушки собрались спать. Дзэ снова зашла к Даю и снова ее укрыла. О том, как прошла ночь, мы рассказывать не будем. На следующий день Дай Юй проснулась рано, но не стала никого звать, и убитая горем сидела на постели. Дзэ встревожилась. — Что это вы, барышни, так рано проснулись? — Легла рано, вот и проснулась, — бросила Даю. Цзэцзюань Дзю разбудила Сюэяне, и, и они стали помогать даюй приводить себя в порядок. Дайюй невидящими глазами глядела в зеркало, но вдруг по щекам ее покатились слезы жемчужины, намочив платочек. «Поистине, я вижу застывающую тень, мое в воде весеннее отражение. Тебя мне очень жалко, тень моя, но ведь и я достоин сожаления. Дзидзюань не посмела утешать барышню, боясь навлечь на себя гнев. Когда утренний туалет был закончен, Даюй с мокрыми от слез глазами посидела еще немного и приказала Дзидзюань зажги тибетские благовония. Барышня вы не спали почти всю ночь, сказала Дзидзюань. Зачем же вам благовония? Неужто снова будете писать? Даюй кивнула. Вы и так проснулись чуть свет, произнесла Дзидзюань. Смотрите, как бы не переутомиться? Ничего, ответила Даюй. Чем раньше я все перепишу, тем лучше, хоть тоску немного развею. Память о себе оставлю, увидите мой почерк и вспомните. Снова слезы покатились из глаз да юй. Дзэдзюань окончательно растерялась и вместо того, чтобы утешить да юй, сама расплакалась. Даю Юй теперь не прикасалась ни к чаю, ни к пище, и постепенно слабела. Изредка баую Юй, возвратившись из школы, забегал навестить ее, но Дай Юй ничего ему не говорила. Все таило в себе, понимая, что они уже не дети и нельзя вести себя так, как когда-то. Бао Юй хотелось утешить девушку ласковыми словами, но он боялся ее расстроить. Она и без того все время болела. Теперь при встречах молодые люди обменивались ничего не значащими словами. Как говорится, желая сблизиться, все больше отдалялись друг от друга. Матушка Дзя и госпожа Ван любили и жалели Даюй, но забота их проявлялась лишь в том, что они не скупились на докторов. Откуда им было знать, что у нее на душе? Дзэдзян знала, почему болеет барышня, но не смела об этом никому рассказать. Да между тем, таяла на глазах. Через полмесяца она уже с трудом могла есть даже рисовый отвар. Ей казалось, что все только и говорят о свадьбе Бао что люди со двора наслаждения Пурпуром заняты приготовлениями к предстоящему торжеству. Иногда Дайюй навещала тетушка Сюэ, Бао-чай совсем не и Это усиливало подозрения Дайюй. Она не желала никого видеть. Отказывалась от лекарств. Единственное, чего ей хотелось, — это скорее умереть. Во сне ей чудилось, что кого-то уже называют второй госпожой. Эти мысли зловещей тенью преследовали Дайюй. Наступил день, когда она уже ничего не могла есть и лежала в полузабытье, ожидая смерти. Если хотите узнать, что было дальше, сдаюй. Прочтите следующую главу.